120 март 30 -е. Рефлекторные действия и движения автоматичны. Этим автоматизмом и бесконтрольностью и пользуются темные, чтобы протолкнуть свое. Бесконтрольные, так называемые, нервные движения. У сумасшедших они достигают своего апогея. Автоматизм этот тогда яро связан с содержанием, Явление одного порядка. отсюда необходимость постоянного контроля или дозора сознания всегда и над всем. Порой замечаете, что вещи как бы валится из рук, портятся при этом и бьются. И тут не без темной руки, пользующиеся хотя бы временным ослаблением дозора. Вспомните, как падали из рук и бились нужные дорогие вещи после соприкосновения с содержимым. Ни одно рефлекторное действие при натиске темных не может быть гарантировано от их попыток вредить. Если на планете более половины людей подвержены одержанию, а большинство остальных воздействию тьмы, то можно представить себе, сколь же велика опасность рефлекторного мышления, являющегося питомником и магнитом для темных влияний. Само настроение плохое. Можно спросить себя, почему? Если тяжкие мысли одолевают, откуда? Если вползает раздражение, почему? Если в чем-то неудача, не стараются ли темный? Если противодействие, не они ли ползут? Сколько во всем, что отемняет и огорчает, и мешает идти, влияние их усмотрите? Тонкий мир яро воздействует на плотный, а так к насельники его гости недружественные, злые, то и воздействие темные. Даже от незлых воздействий пользы мало. Лучше самому быть во всем и всегда воздействующим на себя, чем быть флюгером для чужого ветра. Лучшая самостоятельность во всем, даже с ошибками, чем безошибочность чужая, ибо невозможно стоять на чужих ногах. Совета можно спросить, но взвесив его, внутренний можно совершенно не принимать в расчет того, что думают люди, ибо думают и размышляют ошибочно. У кого есть учитель, тот может решать сам за себя с его помощью и без посторонних советов.